типологии чтения. Поварнин. Как читать книги? Москва, 1924 год, 48 страниц. Третье издание. Москва, 1978 год, 52 страницы. Первое. Просмотр книг. Второе. Выборочное чтение. Третье. Пассивное. Четвертое. Активное. Пятое. Поверхностное. Шестое. Углубленное. Миртов. Методика самообразования. Харьков, 1925 год. Страница 122. Первое. Выбор книг. Второе. Активное чтение. Третье. Целевое. Четвертое. Частичное. Пятое. Повторное. Шестое. Параллельное. Седьмое. Одновременное. Восьмое. Критическое. Куфаев. О чтении книг. Как читать книги. Ленинград, 1929 год. Страницы 3 29 Куфаев о чтении книг. Избранная. Москва, 1981 год. Страницы 176-196. Первое. Предварительное знакомство с книгой. Второе. Углубленное. Третье. Медленное. Примаковской. О культуре чтения. Москва, 1969 год. страницы 85-86. Первое. Просмотр книг. Второе. Сплошное текстуальное чтение. Бамбергер. Смотрите «Социология и психология чтения. Москва. 1979 год. Страницы 145-146». Первое. Беглое чтение. Второе – информационное. Третье – развлекательное. Четвертое – чтение, запечатляющееся в памяти. Пятое – утилитарно-выборочное. Шестое – аналитическое. Седьмое – критическое. Восьмое – отстраненное. Девятое – творческое. Десятое – корректорское. Гречихин. Поиск и использование литературы при подготовке лекции. Москва, 1982 год, страница 41. Первое. Выборочное чтение или чтение-просмотр. Второе. Быстрое или динамическое. Третье. Углубленное или чтение с проработкой. Кузнецов, Хроматов. Техника быстрого чтения. Второе издание, дополненное. Москва, 1983 год. Страница 43. Первое. Быстрое чтение. Второе. Выборочное. Третье. Чтение-просмотр. Четвертое. Углубленное. Пятое. Чтение-сканирование. Гецов. Работа с книгой. Рациональные приемы. Второе издание, дополненное. Москва, 1984 год. Страницы 5-16. Первое. Предварительный просмотр книги. Второе. Быстрое чтение. Третье. Углубленное. Бородина. Бородин. Учим читать. Уроки динамического чтения Ленинград, 1985 год Страницы 21-24 Первое – выборочное чтение Второе – сплошное Третье – ориентировочное Чтение, поиск, чтение, пересмотр, чтение, просмотр